Времени, конечно же, не хватило, невзирая на немедленный старт, и шеф лаял их по громкой связи, закатив такие давно ожидаемую истерику. Долго лаял, изощренно и матерно. У вас хватает транспорта? Единственный раз огрызнулся Уориди. А у нас дела, дела? Какие п о р а з и в а с б р о ч е н г дела? Я обоих под трибунал отдам, сейчас же, о р а л шеф. Хотя наличие у него подобных прав имело под собой, мягко говоря, немного оснований. Выслать из проекта – это да, это сколько угодно. Но под трибунал? Пхе. Ну и отдавай. Закруглился Ориди. Руки короткие. Больше ю в е л и р н а громкую не реагировал, хотя и не выключал ее. Работали они в паре. Йонос указал на ближние самые разогретые м и к р о с о л н ц е из всех. И показал, с какой стороны и на каком расстоянии от него нужно будет разместить беличье колесо. Потом Юносу предстояло запрыгивать в свой дрондулет и мчать в центр управления орбитальным комплексом, а Ориди на катамаране в дежурку головного модуля микросолнца. В принципе, при желании шеф мог вызвать военных, с п а т р у л и р у ю щ е г о неподалеку заградителя, но понятно, куда бы его послали с подобной просьбой в такое время. Поэтому й о н у с с сообщником не спешили. К моменту, когда все необходимые эволюции были успешно завершены, вражеский флот еще толком не показался. Зато Бора-Бора надежно обезлюдила, а шеф наконец соизволил заткнуться. Потом смылся и заградитель, а страгатор катамарана рассчитывал пульсацию карбите Юпитера. А Йонос наводил п о с л е д н и й лоск на нехитрую программку, которая управляла залпом по ближайшему скоплению масс. Они по цели на поверхности планеты, как это обыкновенно бывает с орбитальными лазерами. У орбитального оружия не существует спускового крючка. На этот раз сигналом подготовки залпа предстояло стать началу аварийного разогрева микросолнц. а А потом детекторы масс пронзительно заверещали. Это перлова вражеская армада на досветовой, в режиме п р е д п о с а ц и о н н о г о строя, когда корабли должны уходить за барьер в строгой очередности и с идентичными скоростями. и м п е р ц ы прекрасно знали, где ждет их объединенный флот с о л н е ч н ы й и шли разделаться с ним, шли уверенно и без суеты. Сначала смять первый заслон, потом второй. А после начинать методично долбить защиту в сфере малых планет, пока Венера и Земля не лягут от истощения и Солнечное не пойдет к ногам их самозванного императора. Ионос и Ориди одновременно запустили таймеры, а спустя примерно час ушли в пульсацию. Они давно уже тянули к Ганимеду интро, когда все и произошло. Жаль, что наиболее достойные участники битвы за Солнечную систему не увидели этого во очи. Громадный имперский флот, похожий на стаю д и к о в и н н ы х рыб, уже начал лавиной проваливаться за барьер, когда обреченные микросолнцы в последний раз вспыхнуло и взорвалось. Микросекундами позже плюнули и испарились лазеры. Залп угодил в малый штурмовой крейсер Шатсуров, готовый его твот -вот уйти за барьер. Угодил как раз в самое буйство нелинейности над л о б а с т о й нашлепкой ходовых генераторов. Угодил, может быть, именно в тот неуловимый миг, когда X привод крейсера находился в режиме дупликации и обратного сдвига по времени. Стартующий корабль успел возникнуть в финишной сфере, но не успел исчезнуть из старта. практически одновременно с этим совсем уже непонятно почему в полную силу засветили шесть оставшихся м и к р о с о н ц в Взрыв крейсера был не очень похож на взрыв: не яркая вспышка и затем такие пространственные искажения, каких, наверное, не создал бы Икс-привод размером с Солнечную систему. Нечто похожее на исполинскую стартовую сферу поглотило и имперский флот целиком. и микросолнца, и всю космическую свалку, и обезлюдевшую станцию бора-бора, и р о т л и в о п р и т к н у в ш у ю с я при гелиопаузе. Тем не менее в районе предполагаемого финиша армады скелетиков никаких особенных катаклизмов отмечено не было. Корабли головной заградительной воронки Землян зафиксировали в фокусе множественный финиш и вскоре увидели вражеские корабли. Один за другим вымирающие из-за барьера, именно там, где их и ждали. Наблюдатели отметили лишь необычно высокий разброс по направлениям дрейфа, который финиширующий флот почему-то не спешил гасить и выравнивать. Хищная рыбья стая, медленно теряя строй, надвигалась на землян, без блеска и мерцания защитных полей перед ударными сборами, без обычной лавины поставленных помех. Без черных ям нелинейности, гонимых могучими генераторами больших кораблей, вообще без единого огонька, темные, без молны. в И от того еще более страшно. Евразия и Австралия на спех выстроили оборонительную сеть под странной, расползающейся с т р о й н е п р и я т е л я и даже успели дать несколько пристрелочных залпов. Потом в глубине имперской армады столкнулись два дестроера. Без взрывов и бешенства защитных экранов, словно пара обычных астероидов. Скорости и векторы их д в и ж е н и я не слишком различались, поэтому никаких особенных визуальных эффектов н а б л ю д а ю щ и е так и не дождались. Дестроеры, словно пара сцепившихся п е д а л я м и велосипедистов в плотном пелотоне, встретились, вмяли друг другу бока и чуть изменили направление полета. А значит стали задевать и расталкивать всех вокруг себя. В п е л е т о н е в таком случае возникают грандиозные завалы. с т р о я не стало вовсе. Корабли таранили друг друга, принимались сумбурно и беспорядочно вращаться. Некоторые разрывало на части обыкновенной динамикой, некоторые протыкало чуть не насквозь, некоторые намерто в с ц е п л я л и с ь Все это продолжалось более десяти часов во мраке. Безмолвие и хлади космос. а К середине третьего часа недоумевающие земляне сумели отловить на периферии этого ада несколько малых кораблей шатсуров и убедиться, что армада мертва и что из-за барьера в ы в а л и л о с ь лишь процентов около 70 имперских кораблей, остальные потерялись за барьером. И что ни на одном корабле от флагмана до последнего крошечного разведчика не осталось ни единого живого скелетика и ни одного работающего устройства, из имперцев словно выпили жизнь всю до последней капли.